Сведения о том, как кот Тимофей участвовал в государственном перевороте, никогда раньше опубликованы не были. И не потому, что Орлов берег их для какого-то особого случая, и теперь этот момент настал. Просто примерно в это время он начал писать еще и прогулки тараканов, и нельзя было сказать, что он кончит раньше. Историю кота, которого он очень любил, или тараканье путешествия, которые, надо признать, его тоже занимали. Так получилось, что небольшая повесть о коте Тимофее, и не только о нем, оказалась последней в творчестве Владимира Орлова. «Истощение времени» — так назвал мой муж эту повесть, и он, как всегда, говорил правду. Я знала об этом. Времени оставалось все меньше. На прогулке тараканов его просто не хватило. У Орлова была одна особенность — Едва закончив один роман, он тут же начинал новый, не делая пауз и перерывов. Почему? У меня есть предположения на этот счет, но пока я не готова о них говорить. А вот почему в одном сборнике с последней Орловской повестью оказался его первый роман «Соленый арбуз», думаю, нужны пояснения. Опубликованный 52 года назад, роман Орлова отличался удивительно светлым взглядом на мир. Его главный герой по прозвищу «Букварь» воспринимал всё происходившее с ним как некую историю, которая имеет обязательно счастливый конец. Даже если пока тот, кого ты любишь, на тебя внимания не обращает, а тот, кто должен жить, долго-долго погибает, и соленый арбуз, как некий символ счастья, никак не дается в руки. Роман был очень популярен, его много издавали, в особенности за рубежом. Орлову повезло, он нашел своего героя. Букварь – знаток азбучных истин, который хотя и принимает их, но время от времени ставит под сомнение. Это его положительный герой, который потом в разных обличьях и с разными взглядами на мир будет жить в его романах. Он прост и сложен одновременно, потому что так устроена жизнь. А к жизни Орлов всегда относился с особым вниманием. Это главный предмет его изучения. Почти в каждом его романе, начиная с «Соленого арбуза», есть город с большим или великим прошлым, как Суздаль, например. И прошлое и будущее одинаково тревожно будоражат Орлова заставляют задуматься о том, что было не так в ожидаемом нами будущем, как это все изменится и изменится ли. Мы ищем ответы на свои вопросы в разных произведениях Харлова, в Альтисте Данилове, Камергерском переулке, Аптекаре и Шеврикуке, которого если можно сейчас купить, то разве что на мало кому известном сайте нигде не купишь. Стиль, в котором долгие годы работал Орлов, называется «магическим реализмом», и в этом тоже кроется загадка, как и во всем его творчестве. Пусть эта книга, в которой его первый роман, соседствует с последней написанной им повестью, будет для кого-то открытием в мир, который лежит за границами этого сборника. Лидия Орлова